Глава восьмая. На западе буря. Золотой зверь больше не появлялся, но ящер всё равно был на готове. Объезжая сёла, деревни и хутора, бывший надзорный маг за перекатом питался тем, что посылала ему природа. Зайцы, крупные птицы и даже змеи. Всё шло в ход и жарилось на камнях голема. Сороконожка везла язом медленнее, чем он мог позволить себе в прошлом, будучи в стальной лиге. Но зато наверняка. И вот в полдень, спустя трое суток, вдалеке показались невысокие белокаменные стены Йерсрена. Окружённый бесчисленными домиками, город был больше портом, чем военным объектом, и даже уже не неприступным. Сороканожка встала как вкопанная. Ящер досили, разглядывавший морскую твердыню, отвёл от лица монокль из прозрачного камня. Его лицо сморщилось гримасой то ли презрения, то ли обиды. «Чё там? Чё там, господин?» — засуетился метающийся вокруг бес, пока не подхватил брошенный ему волшебный артефакт, позволяющий видеть дальше, чем глаз самой зоркой птицы. «Ух ты! Город! А что с ним не так?» — удивлённо и слегка разочарованно проговорило тёмное облако. Демону нравилась душевная боль Яза, однако он не понимал её причины. оранжевые флаги, на которых белый череп зубастой ящерицы, лежащий на золотой сабле. Виолла Раски уже взяла город с армией Сабслына, проговорил Ящер, что-то перебирая в мыслях. Волшебница по кличке Буря совершила то, что от неё никак и никто не ожидал. Она каким-то образом захватила самый западный город Переката, опередив янычарцев с их быстроходными кораблями. Она закрепилась в порту показывая прибывшей армии Генории и надзорному воину культиватору Серебряной лиги Чартеру Руизу воину владеющему огромным молотом, кто тут главный. Нависшие над городом серые тяжёлые облака, в казалось бы светлый и в остальном тёмном мире безоблачный день, говорили язызу о многом. Крутая тётка, не унимался Димон. Стальная воздушная магичка. Анорексичная злобная сука просто отклонила ветер, и корабли и нори и плыли в Ерцран дольше обычного. А я-то думал, почему третий день погода такая хорошая? «Знатно тебя унижали в твоей академии, господин, что даже женщины вызывают у тебя такие чувства! Что ж ты тогда будешь чувствовать к мужикам-надзирателям? Ой, я хочу всех посмотреть из твоего класса!» — ликовал Бис. «Не мешай мне думать». рявкнул Яз на облако. «Фиг ли тут думать? Убей всех! Сделай так, чтоб Боря лишилась города! Она ж стальная, и повредить тебе не сможет!» Ожидаемо предложила сущность кровавую расправу. Яз не чувствовал, как серебряный артефакт на его руке в виде фенечки-удавки нагрелся, а ненависть многократно нарастала в его тени. «Меня не унижали», — сквозь зубы проговорил маг. «Я сам унижал». Гулём сыроконожка поглотила волшебника словно в воду, впитывая его в живой камень, скрывая тело мага от яркого дневного света. Маленькие ножки твари втянулись в каменную плоть, а хвост сколопендры выгнулся, коснувшись морды. Образовавшееся колесо качнулось взад-вперёд и покатилось по снегу в сторону оккупированного города. "Как скажешь, господин? Как скажешь?" посмеялся бес, ускорившись, чтобы поспевать за магом. «Пора показать ведьме, чего стоит забытый всеми дуальный маг и демонолог», — думал ящер, стискивая зубы. Чёрный конь бежал с хрипящим придыханием, жадно чавкая крошащимися зубами. То и дело дёргая головой, норовя отвлечься от заданного направления. Особенно его манили погосты и места с непохороненными трупами. О не заметности говорить не приходилось. Я слился со скакуном, прижавшись к воняющей гриве, и нёсся напрямую к месту последней битвы ящера. Несколько встретившихся селян бежали с моего пути. Осенняя, видимый им чёрный силуэт треугольником триединого. Даже если рядом и промелькивали культиваторы, гонга больше не было. Молчал Изер, хотя я несколько раз взывал к нему с вопросами. Река Лузги ещё не замёрзла полностью. Скованная по берегам тонким льдом, она текла в своём обычном направлении, от внутреннего Янарианского моря до всеобъемлющего мирового океана. На первый взгляд пляж был бел и чист, однако в одном месте запорошённого берега расположилась широкая чёрная клякса, которая вспорхнула с места, оказавшись обычной, пускай и большой стаей ворон, что, почуяв запах некротранспорта, предпочла оставить недоеденное и ретироваться. Вороны умные птицы, в чём-то даже умнее людей, вот так запросто играющих в некромантию или нарушающих законы сфер, подумалось мне. Черныш, так я назвал некроживотное, перешёл на медленный шаг, фырча, принюхиваясь к утоптанному множественными птичьими лапками снегу, из-под которого везде торчали человеческие части. Клюва оклевывали до костей настолько, насколько могли очистить их от мёрзлого мяса сотни голодных клювов. Тут случилась настоящая битва, и в неё вмешались те, кому не положено было вмешиваться. Повсюду валялись люди, носившие при жизни красные мундиры, чёрные шляпы, начищенные до блеска ремней и тонкие длинные пушки, не толще человеческой руки, словно бы сделанные, чтобы стрелять, держа их на весу. Рядом с рекой вмёрзли в грунт изломанные доски корабля вперемешку с уже настоящими орудиями, словно бы судно, на котором меня привезли сюда культиваторы-революционеры вынули из воды и смяли в воздухе. Нетронутыми и обледенелыми каменными гулями лежали статуи из остывшей магмы. Их призвал кто-то из дирующихся магов. Я не спешивался, чтобы в любой момент помчаться от места побоища прочь, изучая пляж Смотря вначале через тени, а потом и через свет, молодая золотая сфера сияла своими контурами, а это означало, что серебряный геомакий ящер в одиночку победил золотую куропатку. Чавканье донеслось снизу, и именно оно вырвало меня из раздумий. Конь нагло жрал труп, дёргано вгрызаясь в окоченевшую человечину. Попробовав оторвать мёртвое животное от еды несколько раз, потянув поводья, Ударив его в бока пятками, я смирился с тем, что зверь никуда больше не сдвинется, пока не утолит свой голод. Оглянувшись сквозь свет и убедившись, что прямо тут нет стального зверя, наконец я спрыгнул с животного. Более детальный осмотр поля боя позволил найти и обклёванную женщину в зелёных лохмотьях платья. Собственно, именно платье ей позволило определить, что безногий труп является куропаткой. И вдруг Впервые за долгое время я почувствовал тянущую под рёбрами голодную боль, возможно, спровоцированную чавканьем моего питомца. Однако, стараясь не терять головы, я проделал несколько шагов к ещё одному интересному месту на пабуище. Оно не светилось в свете и не отображалось в тенях. Оно словно бы поглощало цы, и это самое место было совсем близко, почти под ногами. Присев на курточке, я потянулся к чему-то гибкому и оказавшемуся одновременно прочному на ощупь. Пальцы вытянули из-под снега сеть странной выделки. Словно бы рыболовная, она оказалась с грузилами по краям, будто её нужно было бросать в кого-то. Но в отличие от рыболовной, она была слишком мала, всего-то в человеческий рост. А самое интересное было то, что через неё не проходила цы. И, судя по копоти на серебристых нитях, она использовалась в прошедшем бою. Возможно, даже против мага огня. Иначе зачем жечь столь странный артефакт? В какой-то момент я решился на эксперимент и накинул сетку на себя. Мир вдруг померк, а силы словно покинули меня. Попытка взглянуть сквозь тень или свет не удалась. Чтобы проверить своё предположение, я подпрыгнул вверх, вложив свою ци в свою цив прыжок. Но ци словно бы не существовало, а земля будто бы не хотела меня отпускать. Прыжок получился не выше уровня колена. Бесзна. Ты поистине дурак, потому что тебе неистово везёт. Вдруг появился Зэр. "Что?" удивился я его реплике. "Я не знаю, как это сделано, но твоя метка стального зверя вдруг исчезла. Да бесы возьми, тебя просто не существует как культиватора", продолжил восхищаться император. "Это сеть?" предположил я. "Похоже, так они убивают магов". Заключил Зер, склоняясь надо мной. «Они?» — переспросил я. «Да, те парни, которыми ты кормишь своего коня. У них сожраны искры, на них нетронутая броня и иномирское оружие». «Что это всё значит?» — спросил я. Под сеткой не шибко хорошо думалось. «А то, что твой друг ящер убил и куропатку, и светломирских пришельцев?» «Как ты догадался?» Снова задал я вопрос, поражаясь тому, что для меня это не очевидно. «Когда ты оставлял этих двоих красных мундиров не было. А потом они вдруг появляются и кладутся трупами вместе с куропаткой. Однако я не чувствую в них искр. Это значит, что ящер обрёл опасное оружие. В тёмном мире это может быть лишь беспожиратель». «Ещё один вид культиваторов», — предположил я. «Ещё одно искусство», — подтвердил Зер. «В любом случае, мы ничего не узнаем, пока не войдем в золотую сферу». Пожал я плечами и уже собирался идти в то место, где была видна сфера. «Собери с них еду, деньги, подбери нужное тебе оружие, обнови обувь, а уже потом иди», настоял учитель и, видя мое негодование, продолжил объяснять. «Потому что за тобой все еще охотится стальной зверь, и неизвестно, видит ли он тебя под этой сетью». Кстати, она, похоже, ещё и отупляет культиваторов, словно бы соткана специально под охоту на магов. Среди подобранного и правда нашлись сапоги моего размера. Нашлась еда в виде вяленого мяса. Нашлись разбухшие железные сосуды с накручивающимися такими же железными крышечками. В них заледенела вода и вино. В одном из железных бурдюков я нашёл незамёрзшую, странно пахнущую воду. Горькую на вкус, но неожиданно греющую желудок. «Ты всю дрянь будешь пробовать! Если в эту жижу холод не берёт, значит, это я, от каких не видывал свет!» Прорычал на меня зыр, не спуская с меня глаз, словно с малого дитя. «Я культиватор. Скину сети и излечусь, если что». Лишь отмахнулся я, продолжая экипироваться, вдруг заметив, что мой рот открыт, и туда залетают холодные снежинки, а оттуда так и норовит потечь слюна. У алых мундиров были и ножи, И странные и тонкие мечи с резными закрывающими кулак ручками. Взяв в себе один из ножей, шпагами я побрезговал, драться столь тонкой сталью было самоубийством, однако одну из нагрудных кирас я с удовольствием примерил на себе. Из оружия я выбрал пару длиннодульных пушек, весивших мало, не в пример настоящим. К ним нашлся и порох, и ядрышки. Впрочем, порох нужно было просушить. Но одно из орудий привело меня в смятение, даже при снятой с плеч сети. Маленький ствол, не больше выпрямленной ладони, с удобной, словно отнажа рукоятью и защищённым будто эфесом крючком, подходящим аккурат под указательный палец. Сюда не заряжался порох и шрапнель, а беглый осмотр оружия позволил распознать широкое стальное колесо с влуженными туда шестью зарядами. Крутя в ладонях револьвер и не зная, что это револьвер, Я случайно нажал на спуск. Оглушительный выстрел заставил меня отбросить оружие, а выпущенный из дымящегося ствола мини-снаряд ушел в снег у моих ног. В ушах зазвенело. Моя стойкость храма не сработала, и еще бы чуть-чуть, и я прострелил бы себе ногу. «Бесовская машина!» — прорычал Зер. «Смотри, колесо провернулось, а на дне зарядной бочки ямка!» — поделился я наблюдением с учителем. Это ладонная пушка с постоянно поступающими зарядами. Магия точнее и вернее. Сеть только долго не носи, отмахнулась тень императора. Вот такую и щит набросил на мага, и вот из такой пушки пальнул в голову. Сложилась у меня головоломка. Отыскав того, у кого я нашёл ладонную пушку, я нашёл и заряды к ней. Четыре бумажных коробочки с маленькими бачонками с зарядами, по 16 в каждой. Осталось научиться её снаряжать. Что-то мне подсказывает, что это получше арбалета, проговорил я мысли вслух. Такие маленькие ядра вряд ли убьют стального зверя, покачал головой Зыр. Ему тоже были интересны все мои находки. Что же, пора в сферу, сообщил я ему, скидывая сеть на снег и краем глаза замечая, как Черныш резко мотнул в мою сторону головой, будто только сейчас заметив мои манипуляции. Антимагическая сеть не только отуплела, Она творила чудеса. Зомби меня под ней не видел. Надев поверх привыкших к холоду волос чёрную высокую шляпу с загнутыми по бокам круглыми краями, я шагнул в зону действия золотой сферы, осев на снег, который внутри периметра свечения не казался холодным, а просто был, повинуясь необходимости пребывать тут, как часть пейзажа.